Если можно. Она понятия не имела, чей именно племянник этот мальчик и есть ли у него паспорт. Она понятия не имеет ни о чём, даже о том, кто такой на самом деле Кондратий Ермалаев, старый друг её мужа, или он не друг, а муж, продюсер и режиссёр, на самом деле кто. И как это теперь понять? И что будет, если окажется, что вся её нынешняя благополучность Счастливая, весёлая, беззаботная жизнь с ним вранье. в Раньо. Время они ходили к стене, где когда-то дурачились герои фильма Римские каникулы, кустам и стены. А Лугона мы те самые уста по легенде откусывали руку. Грегори Пексавал руку восста, а Одриа Хебберн пугалась, что он остался без пальцев. Тонечка сейчас.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 бурное выяснение отношений там же с последующим разводом как раз то, что нужно, но никакой свадьбы не было. Что это может значить? И ещё. Жена Кондрата Ермолаева утверждала, что муж её избивает, и она выложит побои в сеть. Какой муж? В её блоге нет никакого мужа. Какие побои? В блоге сплошная красота и острота. Будь они трижды неладны. Или Гелапонтейская жена Кондрата Ермолаева Лена Потилеева два разных человека, и Кондрат врёт, что Гела его жена? Тонечка схватила себя за кудри и села и почесала голову. "Домой", велела она себе. "Соображай". Герман никогда раньше не видел жену своего старого друга только один раз, ночью, будучи сам в сильном подпитии.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 Точно. Это же та самая Галина Сергеевна, которая вернули маленькую собаку породы пражский кресарик. Страшная редкая порода. Выходит, она знает Лену Контилееву и даже учила её. И сегодня вечером она должна быть здесь, в гостинице. Тонечка посмотрела на часы, абсолютно без толку, потому что вспомнить, в котором часу Галина Сергеевна должна приехать, она не могла.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 А вздохнула. Всё же жизнь так прекрасно. И открыла книжку про шпионов. Тонечка страшно любила книжки про шпионов, особенно пятидесятых годов. Как только вернусь в Москву, пообещала она себе, почитав немного, сразу же пойду в тренажёрный зал и начну худеть к весне. Невозможно каждый день есть так, как она здесь наворачивает. Везёт ей у мужу. Он ничего не делает, чтобы держать себя в форме. А форма держится как-то сама собой. Он весь ладный, поджарый, крепкий, словно из бронзы отлитый. Вот почему некоторым везёт в этом вопросе, а другим вовсе не везёт. Вот Тонечке стоит только посмотреть на пирожные, а уже полкило прибавил. Впрочем, некоторым везёт не только в этом, но и во многих других вопросах. А ей, Тонечке, не везёт. Тут она устыдилась.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 Не стало словно холодной бетонной плиты, лежавшей у неё на плечах. Плита давила и грозила задавить насмерть, а потом она пропала. Первое время тонечко просыпалась от ужаса. Заснула, не доглядел, он опять ушёл, его нужно искать, звонить санитарам и в полицию, ловить, вотворять в лечебницу и с ужасом ждать, что рано или поздно его выпишут, и всё начнётся вновь.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 У него есть коллеги, соратники и конкуренты, друзья как-то, и нет, как было бы прекрасно, сейчас пить кофе и думать о героине, и о том, как её теперь выручать, а не о тёмных пятнах в судьбе собственного мужа. Что бы ни думать, Тонечка заставляла себя читать и в конце концов увлеклась. Летенант госбезопасности вот-вот должен был догадаться. Кто именно строит козни талантливому секретному учёному, который уже вот-вот откроет формулу сверхпрочной стали для советских танков и самолётов. Учёный собирался на концерт, чтобы послушать Эдварда Грига. Он же настоящий советский учёный, то есть гармоничная личность. А шпион уже подкрадывался к аптёрке, где учёный хранил свои записи и дневники. По непонятной причине работал учёный на заводе вблизи доменной печи, а не в лаборатории. Должно быть, чтоб подчеркнуть близость настоящих учёных к рабочему классу и пролетариату. Тоничка так увлеклась, что не заметила, как к её столику подошли двое и подняла глаза только когда тень упала на страницу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля.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 Настя отправила в рот последний кусочек пирожного. Рот у неё был в шоколадной пыли. Эх ты, серость. Сам ты серость. Дети, угомонитесь, велела тончика. Я не поняла ничего. Приятным сюрпризом дню на лошадю. Вы на выходные, что ли? Ну да. Да не покивал. Папа сказал: съездите, раз уж у тебя ови отменили. Тут он ещёл нужным пояснить.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 И она залпом выпила весь Тонечкин спрайт. Мы рюкзаки бросим и придём. Вы же ещё не ужинали? Тонечка засмеялась. Нет, конечно. Молодец, что приехали. Даня широко и радостно улыбнулся. Он был не такой толстокожей, как Тонечкина родная дочь, и по всей видимости, немного сомневался в радушие приёма. Здесь совсем рядом, продолжал он. Если к Кремлю по Покровской идти,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 Настя в шапке с помпоном, в огромном пальто, в накрученном шарфе, джинсы, заправленные в ботинки. Даня в суконной куртке, клетчатой кепке, вельветовые штаны непередаваемого болотного цвета и широченный свитер с высоким горлом на три размера больше, чем нужно. Её собственные дети. Так странно. Впрочем, Даня Лепницкий вовсе не приходился ей сыном. Тонечкина мать Марина Тимофеевна вышла замуж за даниенова отца генерала Лепницкого, и дание по большому счёту должен был считаться тонечкиным братом и Настиным дядей, хоть и некровным. В раскидистой кроне семейного древа морозовых Лепницкий и Герман легко заблудился пропасть. Там ещё где-то кот и златая цепь, возможно, и утлый чёлн тоже. Тем не менее, в семье само собой становилось так,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 Поэтому Тонечка предпочитала помалкивать. Вся надежда была на Даню. Он казался более человечным, чем её собственная дочь, её друзья и подруги. Какая-то квартира на Большой Покровской. Приятели из Питера. С Апсаном почему бы не поехать на выходные. Какая странная и непонятная жизнь. Зазвонил телефон. "Мам", сказала Тонечка в трубку.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 Мам, мы старые совсем. Я сейчас это поняла так отчётливо, когда они приехали. Мать помолчала немного, а потом осведомилась. А мы тогда кто? А лавка древностей? Да ну, я совсем не об этом. Звони нам, сказала Марина Тимофеевна. Я знаю, тебе тоже хочется свободы, но за 3 дня ты позвонила только два раза. Вот именно, пробормотала Тончка.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 Сонечка вернулась на свой наблюдательный пункт, но читать промерзского шпиона и талантливого учёного больше не могла. Она по минутно смотрела в сторону двери и прокручивала в голове ту самую мысль, что пришла ей в голову во время разговора с матерью. Ей придётся решиться, а это трудно и опасно. Мало ли к чему может привести такое её решение. Она так разволновалась, что вспотели ладони. Она сидела, вытирала потные ладони о новые брюки, которые ещё утром обещали столько удовольствия, а сейчас не доставляли никакого, и всё думала и думала. Юбилей здесь дети. А дядя Саша ещё не вернулся, заговорила Настя, бросив пальто мимо кресла. Даня сразу же поднял: "Есть охота. Мы в поезде ничего не ели. Я сразу заснула, как тронулись".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 Знакомьтесь, это Родион, племянник моего старого друга. Родион это наши дети, Настя и Данила. Настя одним взглядом оценила всё: пораненную щеку, синяк под глазом, припухшую губу, при этом одетцы голычки и во всё новое. И симпатичный, если не обращать внимания на отёки и фиолетовую раскраску. Впрочем, нужно сразу дать ему понять, кто здесь главный.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 Время-то уж давно к ужину. А чем вы занимаетесь, уважаемый Родион? спросила Настя дорашливым голосом. Я, например, в театральном учусь, а Данька в ВЗА. Вам известно что-нибудь о театрах и об ИСА? Настя, остановил Герман, глядя в телефон. Тоня, Серёга Мишаков спрашивает, когда мы к нему придём выпивать эти ваши выпивки, пробормотала тончика.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 Настя скривила дурашливую гримаску. И давайте с Светки беседовать. У меня через неделю идёт обед в богатом доме. Ты горничная. Удачней, Удень, или дворянский? Я хозяйка. Какая из тебя хозяйка? Ты сразу самовар опрокинешь. Ой, вдруг сказала Насте просиял: "Правда? В богатом доме вполне может быть самовар?" Ну, как деталь. И они заспорили.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 У тебя есть друг повар Мишлен 3 звезды? Эт что, дядька повар, что ли? протянул Родион. Или военный? Военный врач бывает, заметил Даня. А военный повар? Военный повар называется кок. Наська, ты сире личность. Кок это морской повар. А военный? Как, дядь Саш, кошевар? Оператор полевой кухни, буркнул Герман.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 Да чего серую дочь она вырастила. Сормовский завод легенда, сказала она. Сто романов можно написать и 200 фильмов снять. Его в своё время устроил удивительный грек, Беннардаки Дмитрий Егорович. Он всю жизнь занимался разного рода промышленностью. У него царь деньги в долг брал. Завод плавил сталь, делал пароходы, баржи, вагоны.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 Есть легенды или версия, как на Руси появилось обращение дядя и тётя. Считается, что его ввёл указом Дмитрий Донской после какого-то особенно страшного мора, когда пермёрло почти всё взрослое население. Дети и подростки остались сиротами. И Дмитрий Иванович велел детям обращаться к чужим взрослым дяде и тёте, чтоб хоть иллюзия создавалась, что у них есть родные.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 Нет никакого открытого мира. Есть интернет. Он, конечно, создаёт иллюзию открытости, но это только иллюзия. Настя дёрнула плечом. Ты не понимаешь ничего. Вообще. Именно на наше поколение пришёлся глобальный разрыв с прошлым. Вот ты и бабушка. У вас никакого разрыва нет. Вы одинаковы. И представления о жизни у вас одинаковые. А я другая.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 И вообще его удивляло, как взрослые люди могут всерьёз рассуждать про всякую ерунду. Эпидемии, войны, какие-то цари, опричники. Разве это важно? Важно, что дядюку забрали, что негде ночевать, что денег негде взять. Хотя бы чтобы обратно в деддом вернуться. Пусть позорно это, но куда деваться? Важно, что новая жизнь оказалась фейком. Пустышки.